Глава четырнадцатая Ступая шаг за шагом, компания продолжала путь. Показалось здание вроде наших русских гостиных дворов с галереей магазинов. Они вошли на галерею и пошли мимо магазинов с самыми разнообразными товарами по части дамских мод, разных безделушек, сувениров из лакированного дерева в виде баульчиков, бюваров, портсигаров, портмоне — с надписями «НИС». Все это чередовалось с кондитерскими, в окнах которых в красивых плетеных корзиночках были выставлены засахаренные фрукты, которыми так славит цениться. На всех товарах красовались цифры цен. У Глафиры Семеновны и глаза разбежались. «Боже, как все это дешево!» — восклицала она. «Смотри!» Николай Иванович, прелестный баульчик из пальмового дерева и всего только три франка. апортманы апортманы по полтора франка, ведь это просто даром, непременно надо купить. — Да на что тебе, душечка? Ведь уж ты в Париже много всякой дрянина купила, — отвечал тот. — То в Париже, а это здесь. На что? Странный вопрос. На память. Я хочу из каждого города что-нибудь на память себе купить. Наконец, подарить кому-нибудь из родни или знакомых. А то придут к нам в Петербурге люди нечем похвастать. Смотри, какой бювар из дерева и всего только пять франков. Вот, купи себе. Да на кой он мне шут? Ну, все равно я тебе куплю. Ведь у меня деньги выигрышные, даром достались». «Из засахаренных фруктов надо пару корзиночек купить». «Тоже на память». «Пожалуйста, не острите», — вскинулась на мужа Глафира Семёновна. «Вы знаете, что я этого не терплю. Я не дура, чтобы не понимать, что засахаренные фрукты на память не покупают. Но я все-таки хочу корзинку привезти домой, чтобы показать, как здесь засахаривают». «Ведь целый ананас засахарен, целый апельсин, лимон!» И она стала заходить в магазин и покупать всякую ненужную дрянь. «Больше тридцати двух рублей на наши деньги на своих выиграла, так смело могу половину истратить!» — бормотала она. «Да ведь в Монте-Карло поедешь в рулетку играть, так поберегла бы деньги-то!» — сказал Николай Иванович. «А в Монте-Карло...» Я еще выиграю. Я уж вижу, что моя счастливая звезда пришла. Не хвались, едучи на рать. Нет-нет, я уж знаю свою натуру. Мне уж повезет, так повезет. Помнишь на святках в Петербурге на второй день Рождества у Парфена Михайловича на вечеринке я четырнадцать рублей в стукулку выиграла и все святки выигрывала. И в Монте-Карло, ежели выиграю, Половину выигрыша на покупки, ты так и знай, а то вдруг 80 франков выиграть и сжаться. И вовсе ты 80 франков не выиграла, потому что я 24 франк проиграл. А это уж в состав не входит. Вы сами по себе, а я сама по себе. Иван Кондратич, да купите вы что-нибудь вашей жене на память». Обратилась Глафира Семёновна к Конурину. «А ну ее! Не стоит он на это? Махнул тот рукой. «За что же это так? Чем же она это перед вами провинилась? То вдруг все вспоминали с любовью, а теперь вдруг... А зачем она не удержала меня в Петербурге? Да наконец, по вашему же наущению... Купил я ей в Париже кружевную кусынку за два золотых. То в Париже, а это в Ницце. Вот ей баульчик хорошенький. Всего только четыре франка. вынимаете деньги. Вскоре Николай Иванович оказался нагруженным покупками. Вдруг Глафира Семеновна воскликнула, указывая на вывеску. «Батюшки, ресторан Рюс». «Русский ресторан?» «Да неужели?» — удивленно откликнулся Конурин. «Стало быть, и русских щец можно будет здесь похлебать». «Это уж не знаю, но ресторан Рюс написано». «Действительно ресторан Рюс. Этот уж я прочесть умею по-французски», — подтвердил Николай Иванович. «Коли так, надо зайти пообедать, ведь уж теперь самое время». Они вошли в ресторан, отделанный деревом в готическом стиле, с цветными стеклами в окнах и двери, уставленный маленькими дубовыми столиками с мраморными досками. Канурин озирался по сторонам и говорил, «Вид-то не русский, а скорее немецкий. На наш петербургский лейнеровский ресторан смахивает. Вон даже, кажется, и немцы сидят за пивом» не в виде брат дела в еде отвечал николай иванович ушки что ли спросим похлебать здесь место приморское, воды много стал быть рыбное есть нет нет рыб я не стану есть бог знает какая здесь рыба еще змеей какой нибудь накормит заговорила глафира семеновна закажем нашу русскую рыбу ну стерлядей здесь нет так сига «О, куня, ершей!» «Ведь уже сказали, что будем щи есть. Так на щах и остановимся». Они сели за столик. К ним подошел горсон с прилизанной физиономией и карандашом за ухом и встал в вопросительную позу. «Похлебать бы нам, почтенный!» Начал Конурин, обратясь к нему. Гарсон недоумевал. Недоумевал и Конурин. «Неужто по-русски не говорите?» — спросил он Гарсона. «Конпрану па, месье?» «Не говорит по-русски. В русском ресторане и не говорит по-русски. Тогда позовите, кто у вас говорит по-русски. Мы русские. И нарочно для этого в русский ресторан зашли. Не понимаешь? А я и брат месье нехорошо. Кличку носите русскую, а научиться по-русски не хотите». «Теперь и у нас, и у вас вивля Франц в моду вошло, и вивля Руси. Так обязаны по-русски приучаться». «Глафира Семеновна, скажите ему по-французски, чтоб русского человека привел нам. Что же ему столбом-то стоять?» ки «Э, э, кипарль рюс», — сказала Глафира Семеновна. «Гарсон э, парли рюс». «Персон не парлю русский, ну здесь и мадам». «Что он говорит?» — спрашивал Конурин. «Он говорит, что никто здесь не говорит по-русски». «Вот тебе и русский ресторан. Ну, штука! Русские-то кушанье все-таки можно получить». манже «Манжерюс есть?» — задал вопрос Николай Иванович. «Щи, селянка, уха». Гарсон улыбнулся и ответил. «О, ноноси! Но Здравствуйте! И щей нет, и селянки нет, и ухи нет. Какой же это после этого русский ресторан? Клаш, да переведи ему по-французски. Может быть, он не понимает, что я говорю. Как селянка по-французски». <гум> «Этому нас в пансионе не учили». «Ну, щи!» прощи уж, наверное, учили. Суп ищи. Вы заве суп о шу? А презент, но, мадам. Пу ажурдвий, нузавоу консоме потажен ри авек де поа. Нет у них щей. Фу, ты пропасть. Тогда спроси про уху. Ухи нет ли? Mm, уха... Mm, «Бруху мы, кажется, тоже не учили». «Ах, да! Суп о пуассон!» «Эс-ки-вуз-авэ суп о пуассон?» Гарсон отрицательно потряс головой и подал карточку обеда, перечисляя блюда. потажу и на юнезе де пуассон, пуатрин де ву». «Да не нужно нам твоей карты!» — отстранил ее от себя Николай Иванович. Поросенка под хреном, хотя нет ли? Должно уже в русском ресторане хоть одно русское блюдо быть. Кашон, пяти кашон. Гарсон улыбался и отрицательно покачивал головой. Ничего нет, а заманивают русским рестораном черти. — Неужто и русской водки нет? — спросил Конурин. — Водка-ресса? О, oui, monsieur! — Встрепенулся гарсон и побежал за водкой. «Не надо! Не надо!» — кричал ему вслед Николай Иванович. «Я полагаю, что за обман, за то, что они нас обманули вывеской, не след здесь даже оставаться нам!» — отнесся он к жене и к Анурину. «Да, конечно же, не стоит оставаться. Надо учить обманщиков». — отвечал Конурин, и первый поднялся из-за стола. Ивановы сделали то же самое и направились к выходу.